Небо приобрело стальной оттенок, хотя солнце ещё не вышло преследовать луну над восточными холмами, когда Пен вновь оказался перед воротами Мартенсбриджа. Там уже царило рыночное оживление. Стражник хмуро посмотрел на Пена и начал было перечислять городские запреты, касавшиеся бродяг. «У меня послание для просвещенного Тигни из Ордена Бастарда», — сказал Пен полуправду полуложь, отчасти объяснявшую его вид и настойчивость. Лодка опрокинулась. Я всю ночь шёл пешком». Имя Тигни и упоминание Ордена сработали как пароль. Пен вновь зашагал по крутым улицам, пока небо плавилось сперва до бронзы, потом до тусклого золота. На удивление бодрый привратник открыл дверь и изумлённо уставился на Пена. «Лорд Пенрик!» «Доброе утро, Косса. Мне нужно увидеть просвещенного Тигни. Немедленно!» Пока Пен брёл сквозь тьму, у него было немало времени подумать о том, как объяснить то, что случилось ночью, и почему могущественный местный лорд пытался его убить. Возмущение постепенно сменилось тревогой. И теперь, когда он добрался до цели, все его отточенные яростные речи, казалось, утекли песком сквозь онемевшие пальцы. «Полагаю, он тоже хочет вас видеть», — ответил привратник. «Хотя не могу сказать, что вас ждали». «Входите». Косса провел его прямо в кабинет Тигни, где в канделябрах оплывали огарки свечей. «Просвещённый! Здесь лорд Пенрик!» Косса подвинулся, втолкнул Пена в дверь, а затем с каменным лицом встал возле неё, подобно стражнику. Тигни сидел за столом, теребя в руках потрёпанное перо. Пен с тревогой увидел на столе книгу ручей и с ещё большей тревогой обнаружил в комнате клей. Оба хромовника потрясённо уставились на него. Тигни был полностью одет, точнее, не раздевался со вчерашнего дня. Кли прикрыл остатки волос плотной шапочкой. Как бы он не привёл себя в порядок после ночной попытки убийства и, вероятно, борьбы с огнём, десять миль верхом на рассвете вновь придали ему взъерошенный вид. Однако, надо полагать, он выглядел лучше, чем Пен. С меня хотя бы перестало капать. При виде Кли... Пен должен был впасть в ярость, но он слишком устал для таких эмоций. «Так-так», — произнёс Тигни, кладя перо и сцепляя пальцы. «Неужто прибыл Комитет по защите?» В этот момент словесные перепалки были выше Пена. Он просто ответил. «Доброе утро, просвещённый. Вчера вечером Кли сказал, что вы одобрили приглашение его брата, который звал меня на ужин в замке Мартенден». Меня напоили отравленным ликёром, отнесли в кладовую и пытались убить. Они хотели украсть Дездемону. Я вырвался и переплыл озеро и вернулся сюда. Он прищурился. Кажется, суть он изложил. Ах да, боюсь, мы подожгли замок, но им не следовало пытаться насадить меня на пике. Он зажмурил глаза, потом открыл. И я сожалею насчёт лодки. Но не слишком. Тигни, спокойный и осмотрительный, вскинул подбородок и оглядел Пена. «А согласно истории, которую мне только что изложил Кли, ваш демон вознесся и обманом заставил его привести вас в замок, где вы учинили бесчинство с поджогом, украли лодку и либо сбежали, либо утонули. Предполагалось, что сейчас вы на полпути к границе Адрии». Пен поразмыслил. «Далековато идти пешком». «Слово двух человек против одного». заявил Кли, который справился с охватившим его от ужаса пролечом. «И он тут чужак!» «Еще больше, чем ты можешь вообразить!» Пен поднял палец. «Двое против двоих. Я и Дездемона. Если не считать ее за двенадцать, в каковом случае я могу устроить суд присяжных прямо здесь?» Тигни потер лоб, который без сомнения болел и хмуро посмотрел на обоих. «Очевидно, что кто-то из вас лжёт». «К счастью, у меня есть ещё один свидетель. В некотором смысле». Он махнул привратнику. «Косса, пожалуйста, приведи нашего нового гостя. Извинись, но дай понять, что это безотлагательное дело. Да, скажи ему, что лорд Пенрик вернулся». Привратник кивнул и ушёл. «Просвещённый, вы же не собираетесь взять показания у демона?» Пылко произнёс Кли. Ему совершенно нельзя доверять. Тигни смерил его сухим взглядом. Я знаю демонов Кли. Тому либо хватило ума замолчать, либо у него временно кончились доводы. Пен был уверен, что не такую картину Кли рисовал себе, спеша сюда, чтобы изложить свой рассказ Тигни. Если он действительно думал, что Пен утонул, вероятность чего была весьма высокой, к чему выдвигать все эти обвинения вместо того, чтобы затаиться с братом? Может, Русселин его вышвырнул? Ведь именно Кли разнёс слухи о прибытии Пэна в город, который из братьев первым придумал план похищения демона. Шли минуты. Пен сел на пол. Тигни начал было что-то говорить, потом махнул рукой и оставил его в покое. Наконец в коридоре раздался шум, успокаивающий голос привратника, ворчливый голос кого-то ещё. В комнату, опираясь на палку, вошёл приземистый коренастый старик в грязном белом халате. Тигни, не предложивший Кли и Пенну сесть, торопливо подставил ему кресло с подушкой. Седые волосы старика, поредевшие на висках, были собраны в тонкую косицу. Его лицо было круглым и морщинистым, как зимнее яблоко, но отнюдь не сладким. Он напоминал страдающего несварением пекаря отошедшего отдел. Крякнув, старик плюхнулся в предложное кресло и сложил руки на своей палке. Дездемона внутри Пэна закричала и горестно взвыла. «А, -а, а Нам конец! Это угодник из Эдау!» ощутил, как по телу промчалась отчаянная волна жара, а потом Дездемона свернулась внутри в тугой клубок безысходности, казалось, готовой схлопнуться. «Благословенный Бройлин!» Тигни поклонился. Затем, мгновение спустя, хлопнул Кли по затылку и заставил того тоже склониться. Поморщившись, Кли съежился и попятился, осеняя себя знаменем и бормоча «Благословенный». Казалось, Кли потрясен не меньше Дездемоны, пусть его реакция и не была столь бурной. Вряд ли кто-то мог испугаться сильнее. Тигни хмуро посмотрел на мокрого испуганного Пэна, но лишь покачал головой. Значит, Пенрика и Дездемону ждёт ещё одна смертельная ловушка меньше, чем за сутки? Потому что это определённо была ловушка, сработанная хитрым Тигни. Неудивительно, что он не потрудился обучить Пена. Должно быть, он запланировал это ещё неделю назад, втайне доставив сюда из Идау этого дряхлого старика. Как ещё загнать в угол и поймать столь могучего демона, если не застав его врасплох? И Пен шагнул прямо в силки. «Может ему встать и попробовать сбежать?» «А он сможет?» «Встать!» «Не говоря уже о том, чтобы бежать!» «Нужно было отправиться на север!» «О, Дездемона, мне так жаль!» «Итак, благословенный, Тигни показал на Пена!» «Его демон действительно вознёсся. Старик недружелюбно посмотрел на Пена, который ответил ему полным ужаса взглядом, но сказал: "Нет. Ничего подобного. Для твоей паники не было оснований, Тиг. Она совершенно не стоила того, что вонючая телега сделала с моей спиной по дороге сюда". Серые глаза, прищурившись, изучали Пена, и этот взгляд странным образом затянул его. словно он смотрел через две дырочки на ослепительно яркое солнце, как будто нечто огромное, древнее и пребывающее находилось прямо за неким углом восприятия. Пен не мог отвести глаз. Не мог убежать. Казалось, ему даже хочется ползти вперёд. Старое, неприглядное тело напоминало театральный костюм. Невещественный и обманчивый, словно муслин, накинутый на обычного человека. но также на канал, ведущий к чему-то нечеловеческому. К чему-то, чего Пен никак не ожидал увидеть при жизни даже через такой экран. Ему пришло в голову, что все молитвы, которые он когда-либо произнес или пробормотал, или прозевал, были неискренними, и что он никогда больше не сможет так молиться. «Вы можете принудить его демона говорить?» — спросил угодника Тигни. возможно, если смогу заставить его перестать выть от страха Клини разумно вмешался но вы можете заставить его говорить правду старик смирил писца взглядом Не знаю как думаешь, смогу я заставить тебя липаник, но очевидно движимый отчаянием не сдался. «Если демон не вознёсся, значит, лорд Пенрик поступил так по своей воле, безумной или преступной, отплатив за гостеприимство поджогом и разрушением, и за это должен предстать перед судом!» Старик фыркнул. «И как, по-твоему, судьи Мартенсбриджа привлекут к ответу чародея против его воли?» Тигни откашлялся. «Даже если он ещё не вознёсся, боюсь, это вопрос времени». Просвещённый ручей принадлежал самый грозный демон из всех, что я встречал на своём веку. Слишком могущественный для этого неопытного молодого человека, сколь бы добрыми ни были его намерения. Благословенный, я полностью беру на себя ответственность за свои храмовые обязанности. И я должен просить вас из благоразумия избавить этого мальчика и весь мир от опасности». Внимательно слушавший Пен, у которого желудок завязался узлом, возразил. «Но я не давал клятвы храму. Я здесь только гость». «В твоём случае это вряд ли можно назвать рекомендацией», — язвительно заметил Кли. Тигни только покачал головой. Пен осознал, что, несмотря на разговоры про обвинения и судей, сейчас требовалось нечто иное, чем адвокатские речи. Если в комнате действительно находилась Божья сущность, речи следовало вести иначе. Пен поднялся с колен и проковылял к святому. У него внутри рыдала Дездемона, отчаянно, как женщина, восходящая на эшафот. Тигни потянулся было остановить Пена, но старик взирал на него с любопытством, без всякого страха. Пен разжал и поднял ладони, как мог бы сделать перед храмовым алтарем, по менее важному поводу — Ему пришло в голову, что поза просителя была такой же, как поза, сдающегося в плен на поле боя. «Благословенный, если я буду говорить, Бог меня услышит...» Пустистые брови дернулись. «Боги слышат тебя всегда, говоришь ты или безмолвствуешь. А вот чтобы ты услышал Бога, такое случается реже». Пен решил принять это за типичное, загадочное бастардово «да». Он сглотнул, подумал было склонить голову, но потом решил посмотреть вверх, в или сквозь эти пугающие серые глаза. «Лорд — бог-бастард, сын матери, пятый и белый. Прошу, пощади Дездемону. Она хороший демон». Пен обдумал этот эпитет весьма двусмысленный, хороший в чём, и решил оставить как есть. «У неё нет жизни, кроме моей, и, с твоего позволения, пожалуйста, пожалуйста, позволь мне служить ей в её нужде». А затем, повинуясь без сомнения самому глупому порыву в своей жизни, который переплюнул даже пьяную клятву дрова, военному вербовщику добавил, «И в твоей!» Тигни качнул головой медленно, один раз. Угодник из Эдао поднял руку и положил на лоб Пену, явно готовясь приступить к изгнанию. Его губы разошлись, замерли. На мгновение его взгляд обратился внутрь, вглубь, в бездну. Брови удивленно поднялись. «Ха!» Это первый. Рука святого упала. «Что?» — спросил Тигни, едва не ёрзая от тревоги. «Белый бог заберёт демона, да?» «Нет, выплюнет. сказала она, ему не нужна. По крайней мере, пока». Тигни ошеломлённо моргнул. Пен перестал дышать. «Что? Что? Что?» «Но вы должны!» — запротестовал Кли. Угодник смирил его кислым взглядом. «Если хочешь спорить с Богом, иди в храм. Вряд ли ты получишь что-то, кроме больных колен, но это хотя бы спасёт мои уши». Он оперся на палку, чтобы подняться. «Погодите, погодите, погодите!» — крикнул Пен. «Благословенный! Что это значит?» Теперь старик мрачно посмотрел на него. «Это значит...» «Прими поздравления. Ты — чародей!» Он стиснул губы и добавил с большей рассудительностью. «Боги действуют не в наших целях, но в своих. Предположительно, Бог задумал какое-то интересное будущее для тебя, для вас обоих. Это не благословение, удачи. Она тебе понадобится». «Но что нам с ним делать?» с ужасом спросил тигни понятия не имею ответил угодник задумался хотя скорее всего будет благоразумно не дать убить его у тебя на пороге тигни чьи глаза по прежнему были круглыми сказал его придется принять в орден губы святого дернулись ты что не слушал его только что приняли он наморщил нос Хотя, полагаю, не в орден как таковой. Угодник зашаркал в коридор сердито-бормоча. «Ох, лорд-бастард, моя спина!» В дверях он обернулся. «Ах, да!» — он показал на Пенрика. «Этот говорит правду». Палец переместился на кли. «А этот лжет. Желаю повеселиться, распутывая этот клубок, тиг. и сварливо бросил через плечо. — А лично я возвращаюсь в Идау.